Страдания святой мученицы Антонины. Святая мученица Христова Антонина пострадала в городе Никее в царстве Диоклетиана и Максимиана. Так как она веровала во Христа, то Максимиану донесли на неё, что она христианка. Приведённая в Никею и представ пред императором, она безбоязненно исповедовала свою веру. Чтобы принудить её отречься от Христа и принести жертву идолам, её подвергли жестоким мучениям. Но она не покорилась желанию мучителей и была заключена в темницу. Вскоре после этого Максимиан повелел вывести её из темницы и стал снова принуждать её к отречению от Христа. Но и на этот раз она не послушилась императора. Тогда Максимиан приказал повесить её и سترгать по рёбрам. Среди мучений Свитаи Антонина всё время обличала заблуждения императора и проповедовала о Христе. Видя это, Максимиан велел палачам снять с неё одежду и бить её по голому телу. Но когда палачи хотели исполнить повеление императора, то явились ангелы и охраняя святую мученицу, подвергли мучениям самих мучителей. После этого святую положили на раскалённый железный одр, но она осталась невредимою. Тогда её в мешке бросили в Никейское озеро.